ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДУХ ЭЛАНТРИСА. ГЛАВА 55. Рауден никак не мог заново привыкнуть смотреть на Элантрис снаружи. Его непреодолимо тянуло войти внутрь вернуться в свой город. При взгляде на возносящиеся в небе со стены принцу казалось, что он чужими глазами смотрит на собственное тело. И как духу не следовало покидать плоть, так и ему не следовало разлучаться с Элантрисом. Он стоял вместе с Ари на крыше дома Киина. А сверху палило полуденное солнце. После резни и при падения лантрицев дядя принцессы выказал одновременно предусмотрительность и здоровый страх и выстроил неприступный замок. Дом стоял на холме и представлял собой массивное строение с высокими стенами и узкими окнами. Крышу по краям обрамлял ряд высоких, поставленных торцом камней, напоминающие зубцы крепостной стены. Сейчас Рауден облокотился на один из зубцов. Ассарин стояла рядом, обняв его за талию, и они вместе разглядывали город. После убийства Ройла прошлым вечером кин забаррикадировал дверь и объявил гостям, что запасов провизии хватит на годы и вперед. Хотя принц сомневался, что парадная дверь выдержит организованный натиск, его согревало чувство безопасности, которое излучал Киин. Никто не знал, как ответит на появление Раудена король. Не следовало исключать возможность, что Телри решит отбросить притязание и обратиться за помощью к Фердену. «Гвардейцы, может, и не посмели напасть на наследного принца, но фьерданское войско подобные мелочи не смутят». «Мне следовало догадаться», – пробормотала ему в плечо Сарин. Рауден вопросительно приподнял брови. Принцесса надела одно из платьев Даоры, слишком короткое для нее, но Раудену нравились ее ноги. Светлый парик подстригли, и непривычная прическа делала ее моложе». Она походила скорее на юную школьницу, а не на взрослую женщину. Школьницу шести футов ростом. Мысленно поправился принц. Сарин подняла голову и взглянула ему в глаза. «Не могу поверить, что не раскусила тебя раньше. Меня же не оставляли подозрения после твоего... В смысле Раудена исчезновения. Я решила, что король подстроил твою смерть или отправил в изгнание. Он бы не отказался, появись у него такая возможность. Я данный раз пытался отослать меня из Каи, но обычно мне удавалось вывернуться». «Ведь всё предельно очевидно!» Принцесса огорчённо уткнулась лбом ему в плечо. «Позор для королевской семьи! Внезапная загадочная смерть! Всё сходится!» После того, как загадка решена, она всегда кажется очевидной. «Не удивлюсь, что никому не пришло в голову связать моё исчезновение Шаодом. Мы стараемся не думать о Эландрисе, особенно в связи с любимыми людьми. Орелонцы предпочли бы мою смерть проклятию». «Но я не орелонка! У меня нет ваших предубеждений!» «Ты живёшь среди нас!» – ответил Рауден. «Так что и ты подвержена расхожим мнением. К тому же ты не знала, чего ожидать от Шаода». сарин фыркнула. «Ты поддерживал мое заблуждение. Мой собственный муж!» Я намекнул. «Да, за пять минут до того, как сбросил иллюзию». Рауден хмыкнул и притянул ее поближе. Что бы ни случилось, принц не жалел, что покинул Эландрис. Краткое время, проведенное с девушкой, стоило того. Тут он кое-что понял. «А ведь нет». «Что нет?» «Я не твой муж». Вернее, наш брак пока под вопросом. Брачный контракт объявляет союз действительным в случае смерти одного из помолвленных. Но я не умер, я стал иландрийцем. И хотя по сути это одно и то же, формулировка контракта предельно точна. Сарин тревожно вскинула голову. Принц негромко рассмеялся. Я не пытаюсь найти лазейку. Я хотел сказать, что следует сыграть свадьбу по закону, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Принцесса обдумала его предложение и решительно кивнула. «Правильно. За последние два месяца я была помолвлена дважды, но так и не вышла замуж. Любая девушка заслуживает красивой свадьбы». «Королевской свадьбы!» – согласился Рауден. Сарин вздохнула и оглядела Каи. Город казался холодным и безжизненным, как будто жители его покинули. Неуверенность в завтрашнем дне отражалась на достатке Орелона не меньше, чем правление Ядана на его духе. По улицам, где раньше кипела торговля, украдкой спешили одинокие пешеходы. Только городская площадь создавала подобие оживления благодаря ярким палаткам ярмарки. Некоторые купцы решили сократить убытки и отправились в Теот. Сбыт, что успеют, но на удивление многие остались. Что заставило их сидеть в Кае и пытаться продать товары жителям, которые не желали ничего покупать, оставалось загадкой. Дворец также подавал кое-какие признаки жизни. С раннего утра вокруг него, как муравьи, суетились солдаты Элантрийской гвардии. Сарин послала Эйша разузнать, что происходит, но тот пока не вернулся. «Он был замечательным человеком», – тихо произнесла принцесса. «Ройл, да. Когда я понял, что не хочу идти по стопам отца, герцог подавал мне пример для подражания». Сарин грустно рассмеялась «Когда дядя рассказал мне про Ройла, он сказал, что точно не знает, помогает нам герцог потому, что его беспокоит судьба Орелоны или же ему просто скучно». Многие принимали хитрость и изворотливость Ройла за мошенничество, но не ошибались. Герцог был пронырой и умел плести интриги, но он любил свою страну. Именно он научил меня верить в Орелон. Даже после выпавших на долю страны бед и унижений. «Он напоминал мне старого снисходительного дедушку», – произнесла Сарин. «Я почти вышла за него замуж». «До сих пор не могу поверить. Я любил Ройла, но представить его женатым, да к тому же на тебе...» Девушка засмеялась. «Наверное, мы с ним тоже не представляли. С другой стороны, не вмешайся, Джьерн, мы бы дошли до конца». Роуден вздохнул и погладил ее по плечу. «Если б я знал, что оставляю Орелон в таких надежных руках, я бы не волновался». «А как новый Элантрис?» – спросила Сарин. «За ним сейчас присматривает Карата? Наша община сама управляется с делами. Но я все же отослал туда утром Галадона, чтобы он начал учить людей Эйндор. Если мы потерпим неудачу в Кае, я не хочу оставить элантрийцев беззащитными. У них мало времени. Хватит, чтобы выучить пару Эйонов». К тому же они заслуживают того, чтобы познакомиться с секретами былого могущества». Сарин улыбнулась. «Я всегда верила, что ты найдешь отгадку. До не оставляют упорство и надежды без заслуженной награды». Принц улыбнулся. Прошлым вечером девушка заставила его начертать несколько дюжин ионов, чтобы убедиться, что они действительно действуют. И тем не менее он не смог спасти Ройла. Его грудь тисками сдавило чувство вины. Если бы он знал нужные ограничения, ему бы удалось вылечить герцога. Рана в животе убивала не сразу, у него хватило бы времени, чтобы исцелить каждый орган и срастить кожу. Но Рауден сумел начертить только общий ион, который воздействовал на все тело. А поскольку ионы еще не достигли полной мощи энергии, не хватило. Предыдущей ночью принц допоздна изучал дополнения и ограничения. Целительство при помощи Эйендор представляло себе сложное, запутанное искусство – Но он поклялся, что никогда больше неведения не станет причиной чьей-либо смерти. Пусть впереди ждут месяцы учебы, но он запомнит обозначение для всех органов и костей. Сарин вернулась к рассмотрению города, не выпуская его из крепкого объятия. Принцесса решительно не любила высоту, особенно если было не за что ухватиться. Взгляд Раудена упал на ее макушку, и внезапно ему припомнился эпизод из вчерашнего чтения. Он потянул за парик. Тот поначалу сопротивлялся, но вскоре клей поддался, и парик оказался в руке у принца, открыв отрастающую щетину. Сарин негодующий повернулась, но Рауден уже чертил в воздухе. И он не отличался сложностью, необходимо было только обозначить цель, как на нее воздействовать и определить время действия. Стоило Раудену закончить, и волосы начали отрастать. Они росли неторопливо, скользя по голове девушки медленной волной, Через несколько минут рост завершился. Длинные золотистые волосы снова доставали до середины спины. неверя Сарин провела рукой по волосам и подняла влажные глаза на элантрийце. «Спасибо», – прошептала она, притягивая его в тесные объятия. «Ты даже не представляешь, как много это для меня значит». Почти тут же она отстранилась, не сводя с него пристальных серебристо-серых глаз. «Покажи мне себя». «Лицо?» – спросил принц. Она кивнула. «Ты уже его видела?» «Знаю, но я начала привыкать к теперешнему. Я хочу увидеть тебя настоящего». Упрямство в ее взгляде помешало принцу спорить дальше. Со вздохом он поднял руку и дотронулся указательным пальцем до воротника нижней рубашки. Для него ничего не изменилось, но Сарин вздрогнула когда иллюзия исчезла, его охватил внезапный стыд. И Рауден уже потянулся, чтобы чертить ее, но девушка его остановила. «Ты выглядишь не так страшно, как тебе кажется». Она провела рукой по его лицу. «Все говорят, что ваши тела – трупы, но они не правы, Пусть кожа потеряла цвет, пусть на ней появились морщины, но под ней живая плоть». Пальцы принцессы нащупали порез на щеке, и она ахнула. «Это я сделала?» Рауден кивнул. «Я же говорил, что не подозревал, как хорошо ты фехтуешь». Сарин провела пальцем по ране. «Я никак не могла понять, почему не заметила пореза. Почему иллюзия передает выражение лица, но скрывает раны?» «Сложно объяснить». Надо соединить мышцы на лице с выбранным образом. Я пока не пытался разобраться подробно, но в одной книге есть все вычисления. «Но вчера ты сумел так быстро изменить иллюзию скалу на Раудена?» Он улыбнулся. «Потому что на мне было две иллюзии. Одна на нижней рубашке, а другая на камзоле. Как только я развеял верхнюю, показалась вторая. Я рад, что она получилась похожей на мое прежнее лицо. В книге ничего не говорится о таких случаях, и мне пришлось додумываться самому». «У тебя хорошо получилось». «Я взял за основу то, как выгляжу после Шаода». Тут Рауден улыбнулся. «Тебе повезло, принцесса. Твой муж умеет менять внешность по желанию. сколько тебе не грозит». Сарин фыркнула. «Мне нравится то, что я вижу перед собой. Я помню тебя, в Триси, когда ты подарил мне любовь и поддержку, и нас не связывали титулы и контакты». «Думаешь, что сможешь привыкнуть ко мне в таком виде?» «Рауден, я собиралась замуж за Ройла. Он был чудесным человеком, но по сравнению с ним даже камни казались симпатичными». Принц расхохотался. Несмотря на храты, на Телри, гибель бедного герцога, его сердце пело. «Что они делают?» спросила вдруг принцесса, всматриваясь у людей у дворца. Он повернулся, чтобы проследить за ее взглядом. И нечаянно толкнул девушку к краю парапета. Она немедленно вцепилась в него мертвой хваткой. «Не делай так!» «Извини». Рауден обнял ее за плечи. «Я забыл, что ты боишься высоты». «Я не боюсь!» Старин не отпускала его руки. «У меня кружится голова!» «Конечно», – согласился принц, сматриваясь в Дворцовую площадь. Он еле мог разглядеть мельтешащих по ней солдат. Они раскладывали какие-то куски ткани. «Слишком далеко», – с досадой топнула ногой Сарин. «Ну где же Эйш?» Рауден быстро набросал Эйон Найя – простой округлый символ. Воздух перед ними пошел кругами, а когда снова стал прозрачным, город приблизился. Принц положил ладонь в середину круга и передвигал Эйон. пока не навел его на дворец. Они переждали помутнение воздуха и смогли разглядеть даже знаки отличия на форме гвардейцев. «Очень полезный символ», – одобрила Сарин, а принц чуть приподнял ее. Солдаты на площади действительно укладывали одеяло, в которые были завернуты мертвые тела. Рауден передвигал круг вдоль трупов. И вдруг его обдало холодом. Последние два лица оказались знакомыми. Принцесса задохнулась от ужаса, когда её остановился на мёртвых лицах Телри и Ондале.